комната была пуста. Разорванный конверт и смятый листок лежали на столе. Портье заглянул в конверт и обнаружил в нем билет, которого Метельгорн, по-видимому, вообще не заметил. Он вынул злополучный билет и, неожиданно заинтересовавшись, расправил листок, который так ошеломил швейцарца. Листок был абсолютно чист. Портье вышел в растерянности, так ничего и не сказав Метельгорну, что он был который в этот момент возвращался в номер с бутылкой минеральной воды, взятой из холодильника. Поскольку на этом этапе расследования хватались и за соломинку, вопрос о чистом листке бумаги приобрёл особое значение, тем паче, что на следующий день после этой истории Меттергорн велел развести огонь в камине, и сжег в нем свои бесценные рукописи и гравюры, кажется, с утра до поздней ночи, хотя на обед он все же спустился. Возможно, пустое письмо, пароль или некий условный сигнал, который вверг Метельгорна в депрессию, или же в холле у него начались галлюцинации, и он вычитал на чистом листке, отсутствовавший там текст. Первый вариант казался совершенно невероятным, попахивал дешёвым трюком из детективного фильма и не вязался с представлениями о Мительгорни, ведь он был олицетворением респектабельности, почтенным антикваром и известным экспертом. В его делах не нашли даже намёка на тайну или преступление. Однако, углубившись в его прошлое,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 Российские законы, принятые в 1935 году в гитлеровской Германии. Потом владельцы отправили в Дахау, где он и погиб. После войны Мишель Горн вступил во владение магазином, предъявив документ, по которому покойный передавал ему всё своё имущество. Однако вскоре поползли слухи, что антиквара вынудили составить этот документ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 хоть гипотеза и казалась слишком уж замысловатой. Удалось отыскать соседа Метельгорна по этажу, который подтвердил показания портье. Он действительно не получил вовремя заказанного им билета в оперу, и его вручили ему лишь на следующее утро. Но что же именно вергло такого уравновешенного человека в неожиданный психический коллапс осталось неясным и так следствие по делу чудаковатого антиквара зашло в тупик. В досье сосредоточилось уже девять загадочных случаев с трагической развязкой. Сходство их сделалось очевидным, но по-прежнему не удавалось начать общее уголовное следствие и поиски виновных, так как ничто не указывало на то, где их искать и даже существуют ли они вообще. Самое дикое произошло уже после того, как дело метель горна прекратили. Пансион переду в префектуру письмо, пришедшее на его имя, хотя он и скончался год назад. Письмо пришло из Лазаны, адрес на конверте отпечатан был на машинке, а в нём лежал чистый листок бумаги. Кто отправил письмо, так и не удалось установить. Это не могло быть идиотской шуткой какого-нибудь читателя газет. Печать ни словом не обмолвилась о первом письме пустышки. У меня по этому вопросу свое мнение, но я скажу о нем позже. Что касается последних двух случаев, то первый из них произошел давно, второй значительно позже. Начну с первого.